220. Сын мой, правильному действию радуйся. Два человека выпивают два кубка вина. Один, чтобы уж никогда больше в жизни своей к вину не прикоснуться, другой, чтобы начать и подпасть под влияние этой слабости на всю жизнь. Как же можно судить по видимости посупки людей? Лишь внутренняя сущность поступка и его мотивы определяют характер его. Поэтому, совершая проступки, И стремясь и жить нежелательные и вредные свойства своей природы, следует внимательно следить за их отправлением, упорно и настойчиво разрушая их обманную власть над сознаньем. Все страсти, пороки и слабости человеческие основаны на этом обмане, или вернее, самообмане. Сперва создаёт себе человек иллюзию привлекательности, потом входит в неё и живёт под властью им созданного призрака. а в худшем случае и лярвы, не подозревая о связанности своей и рабства. Тем вредны даже привычки, тоже неполезные иллюзии. Сколько не нужных и вредных явлений, которыми окружает себя человек. Свобода, свобода, свобода пусть будет девизом восставшего духа. Слишком много рабства во всём, у всего и у всех.